Основные даты жизни Мефодия и Кирилла. 810-815 годы. Приблизительное время рождения Мефодия. Конец 826-го, начало 828-го. Примерная дата рождения Константина. 842-й год. Вступление на престол византийского императора Михаила III. 843-й год. Прибытие Константина на учёбу в Константинополь, восстановление иконы почитания в Византии. 846 год. Начало княжения Ростислава в Великой Моравии. Около 850 года диспут Константина философа с бывшим патриархом иконоборцем Иоанном граматиком. 852 год. Начало правления в Болгарии хана Бориса. 855-856 годы приблизительное время багдадской миссии Константина. 856 год, 20 ноября. Убийство в Константинополе логофета Феоктиста. Императрица Феодора отстранена от регентства. 856-860 год пребывание Константина вместе с Мефодием в Вифинском монастыре на горе Малый Олимп. 858 год, 25 декабря, константинопольским патриархом становится Фотий. 860 год, июнь, поход русов на Цареград. 860 год, осень, начало зимы, морское путешествие Мефодия и Константина в Херсон-Таврический. 861 год, 30 января, осень, начало зимы, морское путешествие Мефодия и Константина в Херсон-Таврический. Обретение братьями мощей святого Климента Папы Римского в окрестностях Херсона. Весна миссие в Хазарию. Смерть князя Прибины в сражении с Растиславом Маравским. Блатенское славянское княжество возглавляет князь Коцёл сын Прибины. 862 год. Первые летописные упоминания русских городов: Новгорода и Сборское Белоозеро. Ростова, Мурома, Полоцка, посольство князя Ростислава Моравского в Константинополь предположительно. Союзный договор между Людовиком немецким и Борисом болгарским, направленный против Моравии. 864 год. Начало моравской миссии Константина и Мефодия предположительно. Болгарский хан Борис крестится по византийскому обряду и принимает христианское имя Михаил. Август Король Людовик II немецкий нападает на моравский град Девин и принуждает князя Ростислава к принятию вассальных отношений. В 866 год болгарский князь Борис обращается к папе римскому и Людовику немецкому с просьбой о присылке немецкого духовенства. В 867 год после свержения Михаила III Константинопольский трон занимает император Василий I Македонянин. На патриарший престол возвращён Игнатий. Отстранение патриарха Фотия и его ссылка. 13 ноября кончина папы Николая I. 14 декабря вступление на престол римского папы Адриана II. 868 год начала года торжественные славянские богослужения в Риме. Конец декабря монашеское пострижение Константина с именем Кирилл. 869 год, 14 февраля, кончина в Риме Кирилла. После землетрясения частично обрушился купол Святой Софии в Константинополе. 870 год, конец весны, Мефодий подвергается аресту и заключен в один из баварских монастырей. Зальцбургский архиепископ устраивает суд над Мефодием. Ноябрь. Суд в Баварии над князем Ростиславом Смертная казнь заменена ослеплением. 871 год. Народное восстание в Моравии против господства немцев. 873 год. Освобождение Мефодия из тюрьмы. 874 год. Святополк предпринимает успешные воинские акции против языческих славянских князей к востоку и северу от Моравии. Крещение чешского князя Боржево. 878 год. После кончины Игнатия патриархом в Константинополе снова становится Фотий. 879 год. Мефодий вызван в Рим для разбирательства обвинений против него, выдвинутых швабским священником Вихенгом. 880 год. Весна. Мефодий прибывает в Рим. Июнь. Папа Иоанн VIII шлёт письмо князю Святополку. 881 год, 23 марта. Письмо Иоанна VIII Мефодию с подтверждением его архиепископских полномочий. 882 год. Приблизительное время поездки Мефодия в Константинополь. 885 год, 6 апреля. Кончина архиепископа Мефодия. Декабрь Пап Римский Стефан V отправляет князю Святополку письмо, в котором запрещают служить литургию на славянском языке. 886 год разгром Кирило-Мефодиевской миссии в Великоморавском княжестве, арест и продажа в рабство учеников Кирилла и Мефодия. 910 год, 23 декабря кончина Наума Охридского. 916 год, 27 июля. Кончина епископа Климента в Охридском монастыре.